Часть третья. Сеть вампира. Капли крови густой, из груди молодой, На зеленые травы сбегали. Николай Кооль. Там вдали за рекой. 1924 год. Глава первая. Четвертый придурок. «Ты че, ослеп?» Венька Гельвич отодвинул Валерку, наклонился и вытащил из кучи мусора мятый фантик от конфеты. Такие конфеты, дешевые батончики, иногда выдавали на полдник. В городе фантики от батончика считались бросовыми, но в лагере поднимались в цене. Фантик можно было особым образом туго свернуть в треугольник, и тогда он становился буцкой. Буцками бились на ступеньках крыльца и на подоконниках. По преданию, цыбастыш в первый же день смены простецким фантиком от батончика от у Вовки Макерова роскошную золотку от конфеты трюфель. Впрочем, сейчас Валерке не было дела до фантиков. Какие фантики? Кругом вампира. Утром, как обычно, отряд маялся на трудовом десанте, на уборке своей территории. Пацаны граблями скребли землю под соснами, девчонки метлами шаркали по дорожкам вокруг корпуса. Никто не знал, откуда за сутки набиралось столько мусора. У каждого звена была своя куча, которую в ведрах переносили в общую кучу возле пионерской аллеи. В тихий час по аллее проезжал мужик на телеге и вывозил все кучи за ограду лагеря. Мимо четвертого отряда шли Свистуха и директор лагеря Колыбалов. «Че такие смурные?» — бодро закричала Свистуха пионерам. «Ну-ка встряхнулись! Давайте, соревнования! Кто первым соберет сто шишек, тому испекут яблочный пирог! Вперед, бойцы!» Пионерно на показы улыбались старше вожатый, но никто не ускорился. Даже Ринхална постаралась как бы невзначай затеряться среди сосен. Ежедневная возня с мусором всем давно надоела. Валерка нехотя и мрачно ворочил граблями. К нему подошел Гельбич. «Задрало уже слона чесать», — раздраженно сказал он. «Вообще тут все задрало. Особенно футбол. Я бы этот мяч хлопу в гудок забил. Слышь, Лагунов, тебя в дружнике из каких кружков выперли?» «Из рисования и пения», — отчужденно ответил Валерка. «Не». Рисовать я не умею, тяжело вздохнул Гельбич. У меня даже фашистский крест косой получается. А на пении что делают? Поют. А, а гельбич потоптался, зыркая по сторонам. Пошли со мной в дружня, Колгунов, а? Одному что-то неохота, а ты там все знаешь. Оказывается, грубый рослый Гельбич умел стесняться. Мне ж нельзя, уныло, напомнил Валерка. Фигня, базар, выпросимся! Я тяну по руки возьму. Я же знаменосец. Валерка подумал, что Гельбичу легко. Он избавляется от футбола. А в какой кружок записаться, чтобы спастись от вампиров? Откуда-то прилетела шишка и стукнула Гельбича в затылок. «Кто такой борзый?» Точно заорал Гельбич и завертелся. Кидаться шишками запрещалось. Официально, потому что могли попасть в глаз. На самом деле, чтобы не отвлекались от обязанностей. «Ну-ка, ну-ка!» Издалека грозно закричал Игорь Саныч. Валерка посмотрел на девочек. Маринка Лебедева шаркала метлой под ступеньками крыльца. Маринка была звеньевой, и потому повязала красный галстук. А Маша Стяжкина совковой лопатой неумело переваливала мусор из кучи вмятое ведро. Мусор не влезал, сыпался мимо. И Маша, и Маринка выглядели совершенно обычно. Футболки, выгоревшие спортивные штаны, исцарапанные сандали. У Маши косички, у Маринки хвост с заколкой. Валерка положил грабли, подошел к Маше, забрал у нее лопату и сам наполнил ведро, а потом с хрустом утоптал ногой. «Ты меня вчера ночью видела?» — как бы ненароком спросил он. «Я к вам в палату пасты мазать приходил. И тебя видел?» Маша скептически сморчилась, а может, прищурилась на солнце. «Не ври лагунов. Пасты мазали первую палату, а не нашу. И не ты, а те три придурка!» Маша кивнула на горьку тетяпую гороха. Горько, тетя и горох, забыв о трудовом десанте, сражались друг с другом граблями. К ним спешила разгневанная Ирина Михайловна. Валерка поглядел Маше прямо в глаза. «Я видел, как Маринка Лебедева пила у тебя кровь». Маша помолчала, оценивая Валерку. «Четвертый придурок», — спокойно сказала она. Маша подняла ведро и направила скалея. Валерка вдруг вспомнил, как подобным же образом пытался выяснить правду у Славика Мухина. И Славик тоже решил, что Валерка просто прикалывается. Валерка молча смотрел Маше вслед. «Наверное, те, кого кусал вампир, даже не знают об этом. Вампир будто бы заколдовывает их. Или усыпляет. Как доктора усыпляют больного, чтобы вырезать аппендицит». Валерка ощущался шпионом, который следит за всем вокруг. Или локатором, который в чистом небе нащупывает невидимый вражеский самолет. Или микроскопом, который пристально изучает каждую пылинку. Валерка выискивал то, что хоть как-то выдало бы вампиров и жертв. Не может быть, что днем не остается никаких свидетельств ночного ужаса. Как-то ведь вампиры должны проявляться при свете солнца. Должны быть хоть какие-то признаки кошмара, по которым можно опознать тех, кто пьет кровь, и тех, у кого пили. От обычного укуса комара и то зудит почесуха. «Машка!» — вдруг от крыльца сердито окликнула Маринка Лебедева. Валерка вздрогнул. «Что нужно Маринке-вампирке?» «Ты мусор потеряла!» Маринка указала метлой на сосновую ветку. Маша вернулась. Без возражений подобрала с дорожки грязную сухую ветку, сунула в ведро и снова направилась к аллее. Это была какая-то мелочь, ерунда. Однако сейчас Валерка наблюдал за окружающим с такой жадностью и торопливостью, с какой вор обшаривает квартиру, опасаясь, что скоро придут хозяева. Маша вернулась за веточкой. Он. Валерка ни за что бы не вернулся. Подобрал бы эту дрянь на втором рейсе. А Маша вернулась. Мне в больницу надо подумал Валерка. Наверное, Маша просто послушная и хорошая девочка, а он, Валерка, поперечный, как говорит мама, и вообще чеканутый, вот и вся причина. Валерка побрел обратно к пацанам. гельвич поджидал его, по-прежнему размышляя о кружке, в котором можно было спрятаться от футбола. «Слышь, Лугунов, а как в кружке поют? Хором или один для всех? И песни-то какие? Свои любимые, да? Я про тюрьму люблю». Что скажет, ты и поёшь», — буркнул Валерка. «Это тебе не дома. Сел на кухне и пасть распахнул. Про тюрьму нельзя петь». «Жаль», — горчился Гельбич. «Про тюрьму правда жизни. Это тебе не спичками чиркать. Ладно, идём усатого за усы тянуть». Игорь бесцельно ходил между пацанов с граблями и хмурился, делая вид, что придирчиво контролирует работу и ее результаты. «Горь Саныч, отпустите нас за место футбола в кружок пения». — напрямик рубанул Гельбич. — Я вообще петь люблю. — А за ним? — Гельбич кнул пальцем молчащего Валерку. — Я прослежу. Честная пионерская. Валерка прятал глаза. Ему было неловко, что он не поверил Горь когда тот ночью ответил про лёвы честно. А Игорь отвел взгляд. Он чувствовал себя виноватым за то, что обидел Валерку неверием вампиров. — Ну, хорошо, — поколебавшись, разрешил Игорь. Гельбич покровительственно хлопнул Валерку по спине. Честное пионерское, про себя повторил Валерка слова Гельбича. Ну какой из Гельбича пионер. На линейках флаг отряда носит, а сам считает, что тюремные песни правда жизни. Может, человек-то гельбища неплохой, но пионер фиговый. А если и вампиры такие же не настоящие, как пионеры? Куснут и все. Гуляй, ничего особенного с тобой не случилось. Не страшно, что есть вампиры. Не страшно, что кусают. И вампир никакой не мертвец, который боится солнца. И тот, кого укусил вампир, не превращается тоже в вампира. А ходит себе, как прежде. Палка-палка, огуречек. Получился человечек. Эх, все как всегда. Нету больше тачанок и буденовцев, хотя есть красные флаги и горны. Нету и вампиров, хотя есть странные люди, которые пьют кровь при луне. Пятиконечные красные звезды сейчас уже ни шша не значат. И от ночных кровопийцев нынче тоже никому ни тепло, ни холодно.